Согласно Аристотелю, любя друга, мы любим собственное благо, ибо хороший человек, став нашим другом, становится благом, поскольку мы его любим. Таким образом, каждый в дружбе любит собственное благо и воздает равным как относительно желаний, так и относительно приятного себе. Поэтому... Дружественность по Аристотелю называется равенством, а последнее более всего бывает между хорошими людьми. Однако не следует по Аристотелю отождествлять любовь и дружбу. Любовь – это чувство, которое способствует установлению уважительных и доверительных отношений. Любовь в дружбе есть истинная добродетель, Однако, согласно Аристотелю, дружба родственников имеет аналогию с этой братской любовью. Любовь же мужа к жене основана на физических условиях. Природа сделала человека настолько более склонным к браку, чем к государственному общению, насколько семья по возникновению раньше и необходимее государства. Стремление к рождению детей, общее всем животным, остальные животные настолько и вступают в общение. Люди же создают общение не только ради деторождения, но и ради жизни вообще. Назначение мужа и жены в общении тотчас становится различным. Они взаимно дополняются, принося в общение каждый свое специальное назначение и качество. Поэтому-то брачное общение содержит в себе как приятное, так и полезное. Если оба хорошие люди, то принципом их дружбы может быть и добродетель, и они, имея каждое свое назначение, станут наслаждаться одним и тем же. Кажется, что дети служат связующим их звеном почему бездетные браки легко разъединяются, ибо дети – общие обеим сторонам благо, а общее связывает. Таким образом, Аристотель практически не делает различия между дружбой родственников и братской любовью. Также для Аристотеля любовь не может быть пассивной, иначе она превращается в безответную любовь. Любовь – это всегда деятельность, долгое строительство отношений двух людей, идущих навстречу своей взаимности по отношению друг к другу. Любовь, кажется, есть деятельность, а быть любимым есть нечто пассивное. Поэтому-то любовь и то, что свойственно дружбе, оказывается по преимуществу на стороне действующих. Наконец, все люди, по преимуществу, любят то, что им стоило многих трудов, как, например, деньги любят больше те, которые их сами приобрели, чем получившие их по наследству. А испытывать благодеяние, кажется, нетрудно, оказывать же трудно. В силу того же и матери любят своих детей больше, чем отцы. На долю первых прирождений Выпадает более тяжкий труд. К тому же они более уверены в том, что дети происходят действительно от них. Кажется, что это обстоятельство имеет применение и к благодетелям. Также Аристотель выделяет любовь в качестве заботы о себе, любовь к собственному разуму. Ничего общего эта любовь с эгоизмом не имеет поскольку эгоист не думает о других, а лишь о себе. Однако любовь к другому начинается с любви к себе, но не замыкается на себе, а отдается другому. Тот человек – наибольший эгоист, который любит разум и служит ему. Точно так же тот человек называется владеющим собою, в котором господствует разум, и тот, не владеющим, в котором он не господствует, так как разум и есть сущность человека. И те действия считаются по преимуществу принадлежащими человеку и произвольными, которые суть результат размышления. Итак, ясно, что человек и есть именно этот разум, или по преимуществу он и что нравственный человек более всего любит разум. Потому-то такой человек в особенности может быть назван эгоистом. Однако в ином значении слова, чем то, которое обозначает собой нечто постыдное. Разница настолько велика, насколько жизнь разумная различна от жизни, подверженной страстям, и насколько стремление к прекрасному различно от стремления к кажущейся пользе. Все любят и хвалят тех людей, которые всеми силами стремятся к осуществлению прекрасного. Если бы все люди боролись и состязались в осуществлении прекрасного, тогда общество достигло бы того, в чем оно нуждается, а каждый отдельный человек имел бы величайшее из благ, если добродетель – величайшее благо. Таким образом, с любви к себе – в разумном своем стремлении начинается и любовь к обществу и государству, которая может стать только тогда всеобщим благом, когда человек откажется от эгоизма согласно Аристотелю. В философии известного представителя позднего этапа развития греческой культуры эпохи эллинизма Эпикура проблема любви также играет важную роль. Его интересовало место любви прежде всего в земной жизни каждого отдельного человека, поскольку Эпикур, в отличие от Платона, был материалистом. Он признавал, что любовь и дружба являются одними из наиважнейших ценностей. Эпикур учил, что настоящая любовь должна быть основана на общности взглядов и радости, которые она приносит человеку. В философии Эпикура любовь понимается в контексте дружбы. Дружбу он ценил даже выше любви. Он верил, что истинная дружба возникает из взаимного уважения, взаимной поддержки и разделяемых ценностей между друзьями. Для Эпикура Дружба была неотъемлемой частью счастливой жизни и способом достижения удовлетворения. Он также учил, что любовь к мудрости или философия является одной из самых высоких форм любви. По его убеждению, познание и понимание мира и самого себя являются ключом к счастью и благополучию. Пусть никто в молодости, не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией, ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени». Поэтому и юноше, и старцу следует заниматься философией. Первому для того, чтобы, стараясь быть молоду, благами вследствие благодарного воспоминания о прошедшем, а второму для того, чтобы быть одновременно и молодым, и старым вследствие отсутствия страха перед будущим. Поэтому следует размышлять о том, что создает счастье, Если действительно, когда оно есть, у нас все есть, а когда его нет, мы все делаем, чтобы его иметь. Таким образом, для Эпикура любовь представляла собой нечто возвышенное, что приносит удовлетворение и счастье каждому человеку. Он видел в любви и дружбе фундаментальные основы индивидуального бытия, без которых жизнь человека – не будет обладать полнотой и счастьем. Большое значение феномену любви и его роли в жизни человека придавали стоики еще одна известная философская школа периода эллинизма. Любовь как понятие занимает важное место в их творчестве. Стоицизм – это философская система основанная на принципах разума, мудрости и этических установках. В этом контексте стойкие подходили к понятию любви с особой философской перспективой. Последователи этой школы почитали природу и считали, что человек должен уметь принимать мир таким, какой он есть, не сопротивляясь объективным обстоятельствам которые выше и сильнее человека. Однако во власти человека находятся собственные чувства и эмоции, которые позволяют ему осмысливать обстоятельства и изменять сферу внутренней мотивации по отношению к последним, чтобы обрести гармонию с окружающим миром. Также стойки, Считали любовь величайшей добродетелью и уделяли особое внимание ее этическим аспектам. Они призывали любить все человечество и учили своих последователей проявлять сострадание и примирение. Согласно стойкам, истинная любовь связана с внутренним миром человека и его духовным развитием. Они считали, что любовь не должна зависеть от внешних обстоятельств или чувственных удовольствий. Они рассматривали любовь как проявление внутренней мудрости человека и его способности преодолеть эгоистические желания и стремления. Стоики учили, что истинное счастье и любовь возникают в человеческой душе и не должны зависеть от внешних факторов. Любовь, полагали они, может помочь человеку преодолевать страдания и испытания в жизни. Они призывали своих последователей к принятию неизбежности страданий и верили, что через любовь к ближнему и милосердие можно найти покой и умиротворение даже в сложных ситуациях. Философия стоиков – наиболее ярко была представлена в Древнем Риме, например, Эпиктетом и Марком Аврелием. Их работы, о которых мы поговорим чуть ниже, подчеркивали значимость любви к другим людям, любви к мудрости и любви к добродетели. Они учили, что любовь является одним из ключевых факторов в построении гармоничных отношений со всем окружающим миром. В эпоху позднего эллинизма тема любви получает особую трактовку в трудах основателя мистического течения неоплатонизма Платина. Любовью, как космической силой, пронизан у Платина весь универсум. Любовью руководствуется душа, которая устремлена в царство вечных идей и к центральному благу, единому. Наиболее яркое толкование любви у плотина мы встречаем в творчестве выдающегося отечественного мыслителя Алексея Лосева. Вот что он пишет по поводу трактовки любви у плотина. Тут впервые попадается нам понятие, имеющее такое центральное значение – в платиновской и вообще в античной эстетике. Это понятие любви. Надо отбросить все понимания этого предмета, который несет с собою курносый мещанин, хотя у этого последнего и очень хороший европейский фраг, фактический или в идеале. В дальнейшем мы еще встретимся с этим учением у платина, И мы увидим, что Эрос у него – это прежде всего космическая потенция. Но чтобы не сбиться с толку, а главное, чтобы не утерять античные специфики, нужно уже теперь твердо зафиксировать ряд таких положений. Первое. Бытие. Чтобы определить себя, нуждается в инобытии, переходя в него и отождествляясь с ним. Делается это так, что возникает процесс становления, где сливаются бытие и инобытие, которое, однако, чтобы не перейти в бесконечное растеяние, должен где-то остановиться и превратиться в ставшее. Второе. Эта элементарная диалектическая конструкция существует на всех ступенях диалектического процесса в неодушевленной, органической, психической и прочей жизни. Третье. Уже в органической жизни эта конструкция выявляется как жизнь пола. Бытие, эйдос, семя, зерно – это мужское начало. Оно, чтобы определить себя, нуждается в инобытии, в материи, в женском начале. Для этого оно переходит в него – насаждает себя в нем, ищет себя в нем, отождествляет себя в нем, любит его. На становление переходит в ставшее, стихия любви зацветает образом, и вот появляется ставшее, плод, рожденное, которое можно понимать смысловым образом. Это будет красота, то есть лик любимого, и фактически это будет реальное рождение. Четвертое. Мужское, женское, любовь и порождение, как смысл и образ красота, как новое бытие дитя. Вся эта диалектика пола совершается на всех ступенях бытия. Так любят телесное, так одна душа любит другую, так душа совокупляется с умом и ум с единым, превышшим ума. Любовь, следовательно, есть не чувство, но процесс онтологический, а именно она в точном диалектическом смысле есть становление, то есть взаимопронизанность бытия и инобытия. И красота есть не чувство, но образ любви, то есть муже-женское становление, перешедшее в ставшее, однако смысловым образом ставшее». Отсюда выясняется ближайшая диалектическая связь красоты и любви, при которой прекрасным может быть только то, что любимо, а любимым может быть только то, что прекрасно. Вспоминая выше формулированное учение Платина о внутреннем Эйдосе, мы теперь уже сможем полностью охватить концепцию душевного Эйдоса. А именно Поскольку внутренний эйдос души предполагает, что последнее не только собрано воедино вместо обычной распущенности и рассеянности, но еще и несет на себе эйдас ума, поскольку здесь ум обручается с душой, интеллигибельная сущность, самосознание перевоплощается в текучее и набытие души, и через нее вожделеет возвратиться к самому себе. Но возврат к самому себе есть возврат к чисто смысловому бытию. Следовательно, стихийность души зацвела здесь неподвижным, умным эйдосом. Другими словами, по Аолосеву, внутренний эйдос души, это и есть эйдос любви к единому. И в этой любви слито все в гармонии и красота, и созерцание, и бытие, и небытие. Красота есть образ любви, а любовь есть внутренняя жизнь красоты. Они гармонично связаны друг с другом. Душа у Платина мыслится как Афродита Урания, то есть так же, как и у Платона, то есть как небесная космическая сила. Поэтому любовь для плотина имеет космическое значение. Любовь у плотина – сущность души, смесь бытия и небытия, ума и материи, богатства и бедности. Лишь единое осуществляет в себе полноту бытия. Вся остальная природа в разной мере стремится к воссоединению с ним. Таким образом, у плотина – Любовь всегда соприродна душе. Любовь олицетворяет у жизненный процесс, как бесконечное движение, восхождение к единому. Любовь к вечному есть принцип истинной жизни и одновременно созерцание и единение с космическим принципом мироздания единым. Любовь соприродна не только душе человека. Она соприродно сопричастна искусству и философии, поскольку так же, как музыка и философия, она преображает душу человека, взращивает в человеке личность. Важным условием становления человека как личности, и эта мысль звучит не только у плотина, но и во всей античной культуре в целом, являются эстетические и художественные переживания. Индивидуальная любовь дает человеку возможность постигнуть глубину вещей, но и от нее, согласно Платину, необходимо бежать к той особой любви, которая есть единое чистый ум. Только математика и диалектика, дающие особую организацию ума и всего человека, есть подлинное и настоящее искусство, искусство жизни. А все остальное, особенно чувственные удовольствия и наслаждение суета. В целом древнегреческая культура и философия представили множество проявлений любви, осмыслили ее как средство самосовершенствования человека, постижения истины, воплощения красоты и духовной гармонии с миром. Они охватывали разные формы любви. От эмоциональной привязанности до эротических устремлений и духовного познания. Именно в Древней Греции, которая стала оплотом демократии, уважения к человеческой личности, появилась проблематика любви, ведь существование любви невозможно без личности и без осознания и себя и другого как личности. Без другого человека не сможет совершенствовать самого себя, считали древние греки, обнаруживать смысл жизни, совершать самоотверженные и благородные поступки. В Древнем Риме любовь занимала важное место в культуре и обществе и была предметом обсуждения и размышлений в литературе и философии. Римляне, так же, как и древние греки, рассматривали любовь с различных точек зрения и раскрывали ее разные аспекты. Мы уже указывали на римских философов, стоиков Эпиктета и Марка Аврелия, которые развивали тему любви в своих сочинениях. Эпиктет полагал, что истинная любовь должна быть рациональной и мудрой. Для Эпиктета Любовь не должна основываться на чувственности или страсти, которые, по его мнению, нестабильны и временны. Он призывал к построению любви на высших ценностях, таких как добродетель, мораль и разум. Истинная любовь, согласно Эпиктету, должна быть безусловной и нести в себе доброе отношение ко всем людям, Он утверждал, что забота о благе других, как проявление любви, является важной составляющей человеческой жизни. Такая любовь требует от человека доброты, сострадания и понимания по отношению к другим людям, даже к тем, кто причиняет зло и несчастье. Эпиктет призывал избегать привязанности к внешним вещам и людям поскольку это может привести к страданию. Он говорил, что человек должен любить других людей, но не быть зависимым от них. Природа человека свободна, и любовь придает человеку внутреннюю силу и мудрость, направленную на доброе отношение к другим людям. Достояние души, знания и добродетели безраздельно принадлежащие своим владельцам, не уменьшаются в них, если другой человек получит в них участие, но даже наоборот увеличиваются, ибо они возбуждаются и воспламеняются в душах, принимающих в них участие, и многократно возрастают, передаваемые другому, и словно при ударе кремня о металл, появляется единый свет истины и божественной жизни. Кроме того, друзья, тянущиеся к истинному благу и правильно организованному разуму, пользуются одним мерилом пользы. Для них обоих существует общее благо и единый правильный разум. А поскольку мерила, определяющая полезное и вредное, приятное и тягостное, является общим в душах друзей, то они неизбежно должны соединяться между собой, а все разногласия и ссоры устранятся. Но если у друзей нет общего мерила здравого смысла, то они неизбежно должны расстаться. Таким образом, Эпиктет предлагал концепцию любви, основанной на мудрости добродетели и безусловной дружбе. Он видел в любви источник счастья, который помогает человеку преодолевать трудности и находить гармонию внутри себя. Марк Аврелий, известный римский император и последователь школы стоиков, также много писал о любви и сострадании в духе стоической философии. В своем труде «Размышление» он характеризует любовь как одну из главных человеческих добродетелей и способ достижения гармонии с окружающим. Любовь – это активное нравственное участие человека в укреплении мировой гармонии, проявляющейся в добрых делах и в отношении к ближнему. Свойственны также душе разумной и любовь к ближнему – И правда, и стыд, и то, чтобы не предпочитать ничего себе самой, что свойственно и закону. Ничуть таким образом не различаются прямой разум и прямая справедливость. Пренебрежешь песней прелестной, пляской, двоеборьем, если разделишь на певное звучание, на отдельные звуки, и о каждом спросишь себя что действительно он тебя покоряет. Так ведь отвернешься же, вот и с пляской так, во всяком ее движении или покое. тоже и с двоеборьем. В целом, за исключением добродетели и того, что от нее происходит, не забывай спешить к составляющим, а, выделив их, приходить к пренебрежению. Это же переноси на жизнь вообще». Какова душа, которая готова, когда надо будет, отрешиться от тела, то есть либо угаснуть, либо рассеяться, либо прибыть. И чтобы готовность эта шла от собственного суждения, а не из голой воинственности, как у христиан, нет обдуманно, строго, убедительно и для других без театральности». Сделал я что-нибудь для общества, сам же и выгодал. Пусть это будет у тебя под рукой и всякий раз является, и не прекращай никогда. У тебя какое искусство? Быть добротным. А может ли это хорошо произойти иначе, как по правилам учения? Тем ли, что относится к природе целого, или же тем, что относится к собственно человеческому устроению? Марк Аврелий в духе стоической философии призывал относиться с любовью ко всем людям и учил, что надо принимать каждого человека как часть целого мира. Он писал о ценности сострадания и разумного сотрудничества с другими людьми. Марк Аврелий полагал, что у каждого человека есть общая связь с другими людьми и общая судьба, которой необходимо следовать. Либо судьба с ее необходимостью и нерушимый порядок, либо милостивый промысел, либо беспорядочная мешанина случайного. Так вот, если нерушимая необходимость, что ты противишься ей, если промысел, допускающий умилостивление? Будь достоин божественной помощи. Если же непредводимая никем мешанина, ликуй, что средь волн таких в самом же тебе есть ведущий ум, и если понесут тебе волны, пусть твое тело несут или дыхание и прочее, ума не унесут».